Глава 2. Не все сказки заканчиваются хэппи-эндом и свадьбой. Три года отношений завершились расставанием, хотя я уже была готова примерять свадебное платье, выбирать букет и думать, кто будет подружкой невесты. Просто я поняла, что предложения не будет. Хотелось стоять и смотреть в янтарные с вертикальными зрачками глаза своего мужчины и услышать самые желанные слова для любимой девушки — «Выходи за меня замуж». Почувствовать сильное биение собственного сердца, дрожь в ногах и головокружение, представить платье невесты, прическу, костюм жениха и все за пару секунд. Каждый день хрустальная надежда разрасталась в сердце, но затем разбивалась об острые скалы реальности. Он никогда не предложит. «Я-то уже не в том возрасте, чтобы биться о бесперспективные отношения». Хотелось большего. А потому надо после ужина наедине сказать самую банальную фразу, которую произносят все те, у кого кредо «разрушить собственную жизнь и превратить квартиру в кошачий приют». «Нам надо расстаться». Я подняла глаза на него. «Понимаешь, дело не в тебе, дело во мне». Не забыть лишний раз прощупать бумажку с законом, запрещающим вынужденные браки среди попаданок и представителей местного населения. Наши девушки порой слишком рьяно тащат мужчин под венец. Наблюдать, как глаза, полные любви и тепла, изменились на полное непонимание, а потом заледенели так, что меня саму обдало холодом. План испортить собственную жизнь в другом мире выполнен успешно. Я месяц проревела белугой в доме на окраине города, утешаемая горничной Гретой. Ишь разлеглась! «А ну, вставай! Кто работать будет? Кто министр в государстве?» «Да если бы в моей стране так министров пинали, мы бы славились не только борщом и салом, но и отличной работоспособностью. И вот объясни, драконихе, что все бабы дуры, а мужики... А мужики терпят. Просто мы разные. Я человек, он дракон». «А вам не кажется, что предсказания врут?» Подпёрла рукой подбородок. Принюхалась. Сладкий приторный запах витал в воздухе. Едва заметный, но мой чуткий нос уловил. Цветы ветлунга, переливающиеся синевой мелкие соцветия, очень редкие, и только богатые позволяют себе держать их в домах. А у меня на них аллергия. Не на знать, а на цветы. Вот и узнаем. Или вы сомневаетесь в магии нашего мира? Опасный вопрос все равно, что признать, что я сомневаюсь в короле. А там и до государственной измены недалеко. Не сомневаюсь. Вот у нас было одно предсказание конца света. Оказалось, что просто древний календарь закончился. Может, и здесь ошибка? Я не ревную ни к одной из потенциальных будущих невест. Мне их просто жалко будет, если предсказания ошибочные. Это не шутки, — спокойно ответил король, прожигая взглядом. Знакомый жар поднялся внутри. В сердце огонь, в голове ураган, а на лице застывшая маска вежливости. алла -ты его бросила. Неудивительно, что он через год решил жениться. Вы уже чужие друг другу, дракон и человек. Больше не спрашиваю. И есть условия. И намерянки должны быть невинны. Недоуменно глянула на него. В сказках дракону водили невинных принцесс, а здесь из другого мира. Не слишком ли много драконяра хочет? И сколько их всего должно быть? Сохраняем деловой тон. Я не сомневалась, что среди 279 попаданок найдутся такие девушки. Это намного сужает круг. Король пожал плечами. Ясно, в предсказании количество участников не указано. У вас есть ресурсы. «Подключите Маг Академии, там наверняка есть девушки». Натан встала из-за стола и стала расхаживать по залу. Он всегда так делал, когда планировал что-либо. Учитывая, что ректор уже который год подает прошение на развод с гаремом, почесала кончиком пера нос. «Кстати, вот новая после проверки. Я достала из сумки бумажку в разводах, будто кто-то плакал над ней. Или чай пил. Никакого уважения». И ректора жалко. Каждая ж думает, что его легко захомутать. Натан тоскливо взглянул на нее. Мне вчера уже десять писем от него пришло. 634 года, заслуженному профессору, покачал головой король. С его гаремом половина королевства будет состоять из его внуков и правнуков. Я вам даже больше скажу. Каждый третий преподаватель и есть его внук с приставкой «пра». Но год берут свое. А почему не дать развод?» «Ректору можно медаль выделить за демографический рост в королевстве». «Слишком много формальностей, нужны подписи всех жен, что они не против», «плюс пересчет выплат на пособие по содержанию детей». «Все это займет как минимум лет 30, плюс этим уже занимается доверенное лицо». Он подошел ко мне и оперся о спинку стула одной рукой, а вторую положил на стол. Лицо оказалось близко к моей голове. Слишком близко для бывших. Приятный аромат его парфюма перебил запах цветов. Но что мучительней, ощущать близость или вдыхать аллерген? Но сейчас мы говорим обо мне. Левой рукой начала тербить платье. Нет, не помогает. Положила ее на стол и стала постукивать ногтями по его поверхности. Его рука накрыла мою. Почему так жарко? «Продолжим?» — прокашлялась. Забыла, что он терпеть не может, когда я по столу стучу. Записываю, что же королю нужно, а ветлонговские цветы делают свое дело. «Это что, месть такая?» «У меня же жуткая аллергия на них. Глаза слезятся, вот-вот сорвусь и чихать начну». «Держись, Алла, держись. Не показывай свою слабость. Но я и устрою этому дракону отбор. Девственниц ему подавай». Он у меня такие испытания пройдет, что, мама, не горюй. У меня опыт. Просмотр «Дома-2», все сезону шоу «Холостяк» и «Супермодель» по-американски. Рядом со мной лег носовой платок из шелковой ткани, и Натан продолжил свою тираду о традициях драконов, о важном предсказании и о том, что раньше оно истолковывалось неверно. Само предсказание мне так не показали. Я прижала платок к глазам, вытирая проступившие слезы. «Сколько ж еще сидеть в этой комнате?» Заметки делала быстрые и понятные только мне. «Итак, отбор начнем через две недели. Надеюсь, уважаемая Алла Петровна, вам хватит времени найти девушек». Король подошел ко мне и встал за спиной, бросая тень на записи. «Вы что тут написали?» Он выхватил мой ежедневник, а я протерну нос. Дурацкие цветы, где он их спрятал? Еще и в комнате прохладно. Определенно издевается. Терпеть не могу холод. Я за вами записывала. Французским говорком ответила ему. Две недели, отбор, 18+, девственницы-попаданки по для дракона. Потом найти гинеколога? Что это значит? Это значит, что мне этого достаточно от полученной вами информации. Я тихонечко чихнула в платок. «Глаза краснючие, ведь вновь придется идти мимо драконария. Скажет, что встреча с бывшим довела до слез». «Но это еще не все», — сказал дракон, возвращая дневник. «Как вы понимаете, невестам необходимо будет пройти испытание? Свадьба нужна дракону, а испытание должна пройти невеста. Но, думаю, подготовка в нашем мире к свадьбам еще даст фору драконьей, чего стоит удачная запись в ЗАГСе». Он щелкнул пальцами, и в зал вошел слуга с огромной книгой, которой позавидует война и мир, если все тома собрать в один переплет. Книгу положили рядом со мной. Здесь расписаны все испытания. Натан аккуратно открыл коричневую, переливающуюся серебристыми блестками, обложку. Вам нужно выбрать хотя бы пять. Я понимаю, что все рассчитаны на драконов, но если поискать, то вполне можно найти те, которые смогут выполнить и намерянки. Я посмотрела на книгу, затем на дракона, на книгу и вновь на дракона. Может, там шрифт большой? А, нет, мелкий. Наташу напрягу читать. «Леди Алла Петровна, у вас есть две недели на подготовку, поиск участниц и организацию». Натан скрестил руки на груди. «Еще одно условие». Вы переезжаете в дворец. Только хотела возмутиться, что ноги моей здесь не будет. Девушки тоже, как вы понимаете. За ними нужен будет глаз да глаз. Ваши обязанности можете переложить на помощницу. Щелчок пальцев, и слуга унес книгу. Скорее всего, в карету. Не тащить же мне все. У меня тоже есть условия, сказала с французским произношением. Я также организую мероприятия, на которых вы будете знакомиться с каждой из девушек. Поверьте, будущая жизнь с невестой без общения и понимания невозможна. Раньше такого не было. Хотя законом не воспрещается общаться во время отбора. И вновь нахмурился. Наверное, надо было сделать это в прошлый раз. В прошлом отборе? Вот теперь стало страшно. Он что, съел бывших кандидаток? Был предыдущий. И вновь целеустремленный взгляд на меня. Среди местных. А что случилось? Мне пришлось бросить невесту у алтаря, задумчиво сказал он. Все посчитали меня самодуром, а ее рот попытался возмутиться, но тут же затих. Натан испытующе смотрел мне в глаза, словно хотел услышать хоть что-нибудь. Следующий вопрос, слова осуждения... Хотела спросить, в каком смысле затих этот род. Бросить девушку у алтаря на виду у всех? Бедняжка. Такие откровения будто не было этого года, или он хотел показать, что не зря бросила его? Ведь сейчас предсказание повисло над ним долгом. «Мне пора идти», — закрыла записную книгу и положила ее в сумку. «Между нами мелькнули искры», когда он дотронулся рукой, помогая встать. «Статическое электричество в действии. Это определенно оно». Он довел меня до двери и открыл ее. По телу побежали мурашки, когда теплое дыхание мужчины опалило тыльную сторону руки. От легкого поцелуя я зарделась, как мака в цвет. Хотя куда больше после аллергии. Он видел меня по утрам без косметики, так что и сейчас я ему... Не должна казаться страшной. «Был рад вас видеть», — придержал мою руку чуть дольше положенного. «Соберись, Алла. Ты взрослая женщина. Это совершенно ничего не значит. Он каждый так руку целует и на каждую смотрит, слегка задерживая взгляд. И вообще он женится!» Поправила ворот его рубашки, вечно выпирающий из расшитого золотом камзола. Едва заметная улыбка тронула уголки его в губ. «До свидания, Ваше Величество!» Вышла из зала. Реверанс забыла сделать. «Ладно, дворцовый этикет не моё. Представляю, если б я на всех прошлых работах реверансы начальником отвешивала. Они были бы весьма удивлены». «До скорой встречи, леди Алла!» Низким грудным голосом сказал он мне в спину. Теперь можно с чистой совестью себе найти мужчину после отбора. Год воздержания без романтических чувств может тяжело сказаться на женском здоровье. Я спустилась к выходу. В замке пусто, даже слуги не бегают между этажами. Безмолвные статуи драконов уменьшенного размера стояли в различных позах. Я остановилась рядом с одной. Волшебные существа завораживали взгляд. Король... Чистокровный драконы может обращаться, таких как он практически не осталось. Жители Ветлунга обладали лишь малой таликой возможностей драконов. Когда-то давно они стали жить среди людей. Кровь объединилась и стали рождаться люди с магическими способностями. Ладно. Не время рассматривать достопримечательности, пора делом заняться. Только сделала пару шагов, как меня схватили за руку и утащили в темноту за статуями.